Неприлично обращался он и с самым царем, который был еще весьма юн. Меншиков стеснил его в самых невинных удовольствиях и не допускал иметь сношений с людьми, наиболее им любимыми прежде, когда он был еще великим князем. Слово Меншиков правил вполне Россиейю. Но 19 июня светлейший князь тяжело заболел, а когда через пять недель с трудом поправился, все переменилось до неузнаваемости. За это время Петр II оказался целиком и полностью под влиянием семейства Долгоруких, за спиной которых угадывалась фигура вице-канцлера Остермана. Царь пропадал на бесконечных охотах со своим любимцем, девятнадцатилетним Иваном Долгоруким. К своей невесте он никогда не был особенно расположен, а тут и вовсе остыл. Против Меньшикова его настроили так, что он и видеть не желал генералиссимуса. Меньшиков остался в одиночестве, был лишён сообщников, готовых привести в движение гвардию. Именем императора действовал не он, а его противники. Петр II являлся всего лишь орудием интриги. По-видимому, активные действия не входили в расчеты князя, иначе он ни за что бы не уехал из столицы, где только и можно было вести борьбу, расположить к себе гвардию, изолировать долгоруких. 18 августа он вместе с семьей выехал в Вараненбаум. Правда, Петр тоже уехал в Петергоф, конечно же, в сопровождении Ивана Долгорукова. Меншиков попытался восстановить отношения с Петром и вместе с семьей нагрянул к нему в Петергоф, но встретил холодный прием, чем занимался Меншиков в Оренинбауме с 19 августа по 5 сентября. Распорядок дня оставался прежним, и свои... Привычкам светлейший не изменял. Он принимал Феофана Прокоповича, несколько раз у него были члены Верховного тайного совета Федор Апраксин, Гаврил Головкин, Андрей Остроман и князь Дмитрий Голицын. Кажется, главной заботой князя в эти дни было наблюдение за отделкой церкви и подготовкой к ее освящению. В церковь он заглядывал много раз, видимо, гордился ее убранством, ибо накануне освящение показывал ее Голштинскому министру. Освящение церкви состоялось 3 сентября. На празднование прибыли Апраксин, Головкин, Голицын, но среди гостей, увы, не было главного лица, ради которого были затеяны торжества — Петра II. Среди гостей не видно было и Остермана. Он приобрел расположение Петра и, выполняя обязанности воспитателя и часто находясь с ним в уединении, настраивал его против будущего тестя. — Остерман — министр умный и просвещенный, — продолжает Вильбоа, — выбрал время, когда царь был в Петергофе, — куда увезли его под предлогом занятия охотою. Остерман, находя сие время удобным для исполнения своего плана, переговорил с сенаторами и гвардейскими офицерами, узнавая их наклонность. Видя в каждом отдельно расположение на все решиться, только бы избавиться от тирании Меншикова, он сообщил другим свой проект и отдельно каждого вразумил, что надо было делать. Начал он внушением князьям Долгоруким для увлечения их, предложенной уже им с сенаторами и гвардейскими офицерами, меры, что если бы могли они воспрепятствовать супружеству царя с дочерью Меншикова, все порадовались бы союзу его потом с княжною Долгорукою. Далее говорил он, что надлежало только убедить царя удалиться тайно от Меншикова и явиться сенату, который остерманом будет вполне собран в загородном доме канцлера графа Головкина в дух Лие от Петергофа. Молодой долгорокий ободренный отцом взял на себя обязанность привести царя. Он всегда спал в комнате его величества и едва увидел он, что все заснули, то предложил царю одеться и выпрыгнуть в окошко, ибо комната была в нижнем этаже и невысоко от земли. Царь согласился и выскочил таким образом из комнаты так, что стража, охранявшая дверь, ничего не заметила. По садам перебежал царь с Долгоруким на дорогу, где ждали его офицеры и чиновники. С торжеством припроводили они его в Петербург. 8 сентября к Меншику прибыл курьер Верховного тайного совета с предписанием, не оставлявшим сомнения, что его карьере наступил конец. Ему было запрещено выезжать из дворца. Домашний арест был дополнен царским указом от 9 сентября, объявлявшим все распоряжения, исходившие от Меншикова, недействительными. Указ 9 сентября поставил последнюю точку повествования о жизни Меншикова как государственного деятеля. Советник Лефорт сообщал, когда царь сюда, в Летний дворец, прибыл... Он послал приказ к гвардейским полкам не слушаться ничьих приказаний, как только его собственных, которые будут передаваться через гвардии майоров Юсупова и Салтыкова. Царь отправил курьера воротить Ягужинского, Бича, Меньшикова. Царь сказал, «Меньшиков, может быть, думает обходиться со мною, как с моим отцом, но ему не придется давать мне пощечины». Вчера утром царь послал гвардии майора Салтыкова объявить Меншикову домашний арест. Меншиков упал в обморок, ему пустили кровь. Его супруга и сын отправились к царю просить помилования. Она встала на колени, но царь остался на своем и, не произнеся ни слова, вышел вон. То же самое она делала у великой княжны Елизаветы и великой княжны Натальи Алексеевны, но они тоже удалились. Барон Остерман остался выигрыше. это отличная дама, о которой все сожалеют, целых три четверти часа стояла на коленях перед бароном, и ее нельзя было поднять. Когда царь велел перенести свой мебель в летний дворец, Меншиков сделал то же самое и со своею, желая там поселиться. Тот же получен был приказ мебель отвести обратно. Чтобы погубить Остермана, Меншиков выговаривал ему, что это... Он научает царя принять иностранную веру, за что он велел бы его колесовать. Нетрудно было оправдаться. Остерман отвечал, что за его поступки его нельзя колесовать, но он знает, кого следовало бы этому подвергнуть. Салтыков не покидает более Меншикова. Доступ ко двору закрыт для всего семейства и прислуги Меншикова. Он уже написал царю и просил позволения ехать в Украину. Остерман в эти дни развил бешеную активность. Пришло время пожинать плоды своей интриги. В июле-августе он, как и его воспитанник, ни разу не посетил Верховный Тайный Совет. Теперь, начиная с 8 сентября, он непременный участник всех его заседаний. Энергия и бодрость духа вернулись к Меншикову лишь тогда, когда он понял, что дело его решено. Петербург не видел ни до, ни после, чтобы опальный вельможа отправлялся в ссылку с такой вызывающей торжественностью и пышностью. Собственная свита светлейшего чуть не в два раза превосходила караул. — Исполняй свою должность, я на все готов, — отвечал меньшиков офицеру, который явился к нему с указом царя. — Чем больше у меня отнимут, тем меньше останется мне забот. Скажи только тем, кто возьмет отнятое у меня, что я нахожу более достойными сожаление их, нежели себя. Меншиков покорно последовал ссылку. Вначале в поместье Ранненбург Воронежской губернии, а потом в Сибирь, в Березов, где и умер.